31. Разошлись слухи. Этого хватило с лихвой. Город вроде Лондона всегда будет парадоксом, где самое лучшее пронизано своей противоположностью, по-сырному, проедено моральными дырками. Всегда будут пути альтернативные официальным и тем, которыми гордятся лондонцы. Всегда будут противоположные тенденции. Здесь. Здесь государство ни черта не стоило. Здесь не было никаких мер, кроме самопомощи, никакого гомеостаза, кроме гомеостаза насилия. Специальная полиция заглядывала изредка, и ее либо терпели, как очередную секту, либо мимоходом убивали, как криворуких антропологов. «О, здрасте, пожалуйста, ОПФС к нам пожаловал. Так и пришьют, под шутки, заколют, под подколки». Даже в отсутствии суверена жизнь в Лондоне шла своим чередом. Кто сильнее, тот и прав. И это не какая-то моральная заповедь, а простая констатация факта. Вот это был настоящий закон. Закон при поддержке вышибал, костоломов и охотников за головами корыстолюбивых пригородных сёгунов. И правосудие здесь не при делах. Думайте об этом, что хотите, на здоровье. В Лондоне хватало и своих благородных разбойников. Но это факт. Так что, когда авторитет пустил слух, что ищет охотника, с тем же успехом он мог бы объявить об этом и по полицейской чистоте объявление о грядущем законе и порядке. Тату? Серьезно? У него своих парней хватает, зачем ему нанимать со стороны? В последний раз это случилось, когда он перестал быть человеком и стал тату. Когда Гризамен заточил его в тюрьме чьей-то чужой кожи. Тот... «Кто принесет мне голову Гризамента, будет править городом». Вот что он тогда говорил. Когда известных охотников на людей, принявших заказ, нашли чересчур мертвыми, энтузиазм поугас. Тату остался неотомщенным. Теперь новая ситуация. Никто не хочет подхалтурить. Они встретились в ночном клубе в Шефферцбуш с веревкой на дверях и знаком «Закрытая вечеринка». С последней отраслевой ярмарки прошло много времени. Собравшиеся наемники и наемницы насторожно и куртуазно приветствовали друг друга, не нарушая протокол «Временный рыночный мир». Если они встретятся в ходе раздела своей добычи, какой бы то ни было, тогда, конечно, прольется кровь. Но прямо сейчас они попивали и закусывали, все сплошь, как там в Гиене, и «Слышал у тебя новый гримуар». Оружие сдавали. Человек с бугристой кожей охранял гардероб с беретами, обрезами, червякнутами. Они сбивались грубками, согласно микрополитике и магической аллергии. Наверное, где-то две трети собравшихся могли бы пройти по любой большой улице, не ужас, в некоторых случаях, если переоденутся. На них была городская униформа всех видов. Национальности охватывали весь лондонский ассортимент. В помещении наличествовал целый диапазон навыков. Чутье на чудеса, Антиведьмовство, железная кровь, некоторые из присутствующих работали в командах, некоторые в одиночку. У кого-то вообще не было оккультных навыков, просто экстраординарно везло на контакты и хватало знаний в будничных боевых областях вроде убийств. Среди остальных были те, кто замаскируется, когда покинет эту дружелюбную атмосферу. Вернуться в своих носителей миазмические сущности, дрейфующие на высоте головы, словно пердёж с демоническим лицом. Снова наведет гламур и станет подростком в форме продавщицы супермаркета огромная женщина, одетая в полярную противоположность радуги. «Кто здесь?» — шепоток переписей. «Да, у него тут все. Ньюшпана, святые кротесианцы, полный набор». «Нет оружейных фермеров». «Ага. А я слышал, что они в городе. Слава богу, не здесь. Может, на другой вечеринке. Я тебе скажу, кто тут есть. Видишь того парня?» «Мудак в прикиде под нового романтика». «Ага. Знаешь, кто это? Хаос-нацист». «Да нифига». «Отвечаю. Очевидно, намечается беспредел». «Что-то? Я уже засомневался». «Мы уже пришли. Можно и послушать, что дают». Переполох на сцене. Молча выступили два боевика тату в своей форме из джинсов и косух, в шлемах, как всегда. Похрустели костяшками и размяли руки. Между ними был калека. Отвисшие челюсти, пустые глаза. Не столько лысеющий, сколько протертый, с жалкими клочками на макушке. Кожа напоминала гниющее, волглое дерево. Он ступал крошечными шажками. На его плече, как какой-то гротескный пиратский попугай, торчала угловатая камера видеонаблюдения. Она пощелкивала и жужжала, вертелась на своем стебле, растущем из плоти человека, осматривала комнату. Голый человек так бы и шел, и свалился бы с края сцены, но один из охранников в шлемах выставил руку и поймал его в полуметре от края. Тот покачнулся. «Господа!» Сказал он вдруг глубоким голосом, скрипящим от помех. Его глаза не двигались. «Дамы! Перейдем к делу. Уверен, до вас дошли слухи. Они не врут. Далее факты. Первый. Кракена до недавнего времени хранившегося в музее естествознания сперли. Неизвестно кто. У меня есть свои подозрения, но я не собираюсь вам подсказывать. Все, что я скажу... Те, кого считаешь мертвым, имеют привычку таковыми не быть, особенно в этом грёбаном городе. Уверен, вы и сами заметили. Никто бы не смог вынести эту хрень. Ее сторожил ангел памяти. Второй. В моих руках был человек по имени Билли Хэрроу. Он что-то знает. Я в это не поверил, но мне же хуже. Он сделал ноги. Меня это не устраивает. Третий. Ходят слухи, что в этом неприемлемом деле не ног мистеру Хэроу содействовал некий Дэн Парнел. По помещению пробежал ропот. Многолетний столб церкви Бога Кракина. Дальше. Дэн Парнел был отлучен. Ропот стал намного громче, судя по тому, что нам известно, причины тому как-то связаны с тем, что теперь у него на подхвате Билли Хэроу. Четвертый. Во Вселенной явно творится какой-то трендец, о чем, уверен, вам и без меня известно, и это как-то связано с этим кальмаром. Итак, вот мой заказ. Я хочу войну. Я хочу террор. Я хочу в порядке уменьшения. Кракена или любой намек, где он. Билли Хэроу – живым. Дэйна Парнелла – насрать каким. Позвольте подчеркнуть, что мне так же насрать с высокой колокольни, что вам придется сделать в процессе. Я хочу, чтобы никто не чувствовал себя в безопасности, пока я не получу то, что мне нужно. Теперь...» Голос в глотке больного человека стал лукавым. «Заплачу я за это жирную сумму, но только налом по доставке. Как потопали, так и полопали. Не нравится — гуляйте». Но могу сказать, что любому, кто доставит Кракена, работать больше не придется. А Билли Хэроу обеспечит вам хороший отпуск на два года». Камера снова осмотрела зал. «Вопросы!» Человек со свастикой и макияжем послал товарищу на телефон ряд восклицательных знаков. Католический священник Растрига оттянул свой воротничок. Шаман зашептался с фетишем. «О, черт!» Это раздался голос молодого человека приятной внешности, в потрепанной куртке, чье творческое обращение с оружием впечатлило бы большинство людей. «О, чёрт!» – он сорвался с места. Этот человек охотился с симпатическим наведением, чьим раздражающим побочным эффектом в его случае была аллергия на чужую жадность. Хотя бы регулярно благодарил он проведение не на свою. Волна корыстолюбия, захлестнувшая в этот момент зал, оказалась такой сильной, что он не мог даже надеяться добраться до туалета раньше, чем его вырвет.